признание в любви его святейшеству махараджа баба вир сасингху и помощнице махараджа мэри пад фишер руководителем ашрама габинд садан зеленый рай торжественно и тихо плывут ручьи людей из разных стран их здесь не делит на буддистов сикхов на христиан Наджайнов, мусульман. Здесь главное, чтобы ты сердечно верил, а если веришь, значит не чужой. Здесь махараджи помогает Мэри, американка с русской душой, с косичками в сиреневом платочке, с узлами вен в надтруженных руках, без устали о странниках хлопочет, особенно о нас, сибириках. А почему? Когда-то баба Вирса увидел лиг божественный во сне. Ему Христос сияющий явился с наказом помогать его стране. Молись, сказал он, за любые страны, но за мою особенно светло. Храни Россию в духе неустанно, пока она не встала на крыло. Светом у старцу помогает Мэри. За это им обоим наш поклон. Я не уверен, что люблю Америку, но в мэри я уверенно влюблен. Баба Вирса Сингх ушел. На его сайте в интернете сообщается. С глубокой печалью сообщаем, что наш любимый Баба Вирса Сингх Джи Махарадж ушел с земного плана 23 декабря и, 2007 года после продолжительной болезни его тело кремировано 25 декабря в три часа дня в Габинт Садани. 6 января 2008 года будет проведена публичная церемония в честь Макараджи. Макараджи покинул свое тело, но он всегда будет с нами, и мы будем продолжать его великую миссию. Свои соболезнования вы можете оставить в гостевой книге англоязычного сайта Габинт Садана. Я послал в пространство стихи памяти бабы Вирса Сингха. Асиратели Русь и Гобинд Садан не стало друга солнечного рядом, ушел от нас за облочную синь великий старец баба Вирса Сингх. В идущей на земле духовной битве он находился сутками в молитве. Она была оружием его в боях, за мир и свет и торжество. Откуда свет придет? Его спросили. И был ответ: придет он из России, когда наступит время перемен, когда страну поднимет из скал. Теперь быть может молиться за нас он, как дух бесплотный в небе над Кайласом, а может воплотившись на Алтае над нашими просторами. Свет Аллаха. Об исламе сегодня много говорят в мире. Говорят разное. Для одних он молодая полная энергии и действия вера, для других фанатичная сила, угрожающая благополучию западной цивилизации. Многие фундаменталисты ислама видят Соединенных Штатах Америки страну, находящуюся в услужении шайтана. сатаны, потому что штаты полностью отошли от Бога, поклонились дьяволу по имени доллар и пытаются насадить свою дьявольскую веру во всем мире. Соответственно, задача ислама, по мнению таких фундаменталистов, действовать в диаметрально противоположном направлении, а для этого все средства хороши. Другие фундаменталисты от христианства, индуизма, буддизма осуждают ислам. за крайности, и подчеркивают, что никакое насилие, тем более в делах веры, не способно изменить мир в лучшую сторону. Я не знаю в Индии человека, который бы защищал фундаментальные основы ислама и всякой иной религии, столь страстно, столь последовательно и успешно, как это делал Баба Вирса Сингх, причем делал с простотой, присущей пророкам, ибо сам был пророк. К нему приезжали ученые суфии и шейхи, которые Из ряда арабских стран он встречался с муллами Ташкента. Эти люди, весьма начитанные в Коране и в его толкованиях, уходили от индийского святого обогащенные новыми подходами к своей же вере. В чем секрет успешности бабы Вирсоцинха? Он сам объяснил его: «Цитата. В этом году меня снова хотят пригласить в Среднюю Азию». Я собираюсь туда поехать в июне и буду разговаривать с мусульманами. Они любят меня и принимают очень радушно. Я никогда не смотрю на кого-либо, как на мусульманина или представителей какой-то отдельной религии. Я считаю каждого членом своей семьи, потому что Аллах создал и меня, и их. Эти идеи вызывают огромную отклику всех мусульман, с которыми я беседую. Многие мусульмане приходят ко мне, но я никогда не отделяю их от других людей». Я всегда думаю, что собралась моя семья. Если мы будем все рассматривать с точки зрения учения пророка Мухаммада, то поймем, что вся вселенная наша семья. Если Аллах творит всего, то все творение наша семья. Вот почему я говорю, что все большие идеи очень просты. Вы знаете, что пророк Мухаммад никогда не учился в университетах. Вы знаете, что когда ангел явился перед ним и сказал «Читай», он ответил «Я не умею, я неграмотен». Когда ангел второй раз велел «Читай», он повторил «Я не умею, я неграмотен». Но он был таким неграмотным, в котором проявилась вся сила Бога, хоть он никогда и не учился в мирской школе. И Иисус тоже не получал образования в мирской школе. И Иисус был неграмотен. И Гурунанак. Есть такие люди, которые считают себя большими интеллектуалами, сидя у власти. Те, кого мы считаем неграмотными, приходят с посланиями от Бога, а те, кто считают себя великими интеллектуалами, сидят и постоянно сомневаются в пророках. Я просто от всего сердца и искренне делюсь с людьми своим опытом и своими чувствами. Я сам постоянно работаю и каждый раз принимаясь за работу. Я молюсь Богу. У меня нет намерения превратиться в святого или дервиша. Стать хорошим человеком тоже великое дело. Конец цитат. Баба Вирса Синг приоткрыл завесу собственной интеллектуальной лаборатории. Он получал знания непосредственно от пророков, от первоучителей религий, то есть из источников, которые считаются божественными. А эти источники ставят самой главной задачей Усовершенствование человека, перевод его из того состояния, в котором он находится ныне, в состояние хорошего человека. В своих видениях Баба Вирса Сингх встречался и с Иисусом Христом, и с Гобинд Сингхом, и с Десятым Нанаком, Учителем Сикхом, и с Пророком Мохаммедом. Это давало ему право с пламенной прямотой. первых учеников Иисуса Христа и первых мюридов Мохаммеда, разъяснять главные принципы их учений, а также причину того, что люди всегда с трудом принимали эти принципы. Некоторые люди говорят «Веды принадлежат нам», «Гита принадлежит нам», а другие утверждают, что священный Коран принадлежит им, ничто никому не принадлежит по отдельности, священные писания принадлежат всем, Кто их любит? Если ты не любишь чужое, Писание, значит, не любишь и не понимаешь своего. Когда пришел Мохаммад, то и у него появились враги среди тех, кто имел влияние в то время. Они верили в то, что один Бог дает ветер, второй дождь, а третий детей. А четвертый Бог посылает хороший урожай. Пророк сказал, не существует Бога, кроме Аллаха. Он живой, сам создавший себя. Он всеобщая опора. Только с помощью Аллаха прорастают семена и финиковые косточки. Только с помощью Него можно оживить мертвую. Только с Его помощью льется дождь с небес на землю. Только Он, Аллах. Как вы можете отрицать правду? А влиятельные в религии люди думали так: кто Он такой, чтобы говорить нам, что такое истина? Так возникали конфликты. Но речи пророка были наполнены любовью Бога, тогда как люди выражали свои человеческие мысли. Война шла между божественным знанием и человеческой мыслью. Когда Мохаммед получил божественное просветление, божественное знание, то люди стали кидать в него камни. А когда и Иисус стал говорить слова божественной мудрости, его распяли. Почему люди сомневаются в том, чего не могут понять? Потому что они не готовы принять то, чего не понимают. Слова пророка были за пределами их понимания. Священный Коран не что-то надуманное, это божественное откровение. А как можно сомневаться в божественном откровении? Бог существовал с незапамятных времен и никогда не исчезнет. Так зачем же сомневаться в Его послании? Недавно какой-то очень известный человек назвал пророка Мухаммада. террористам. Для этого нет никакого основания. Пророк Мохаммед всегда учил вести добродетельную жизнь и контролировать свои мысли. Когда человек держит свое сознание под контролем, то поток плохих мыслей останавливается. Пророка выгнали из Мекки, но он вернулся туда с большой армией. Если бы он стал сражаться, то мог бы убить всех людей и разрушить их дома. Но он доказал всем, Кем он был на самом деле и какова была его миссия? Тем, кто передал весть о его возвращении, он велел сказать людям, что не надо его бояться. Люди выгнали его с позором и жестокостью и думали, что он возвращается с целью отомстить. Но вот что Пророк велел передать им: не бойтесь меня и моих людей, потому что я пришел не отомстить. То, что сделали ему жители Мекки, произошло по недоразумению, потому что они не знали, кем он был. Местом месте он велел передать людям: «Я принес вам не камни, а цветы благословения. Я буду молиться за вас перед Богом». Разве может быть большее доказательство? Он на практике доказал, что выступает против жестокости, а не против людей. И таких примеров, когда он прощал тех людей, которые плохо с ним поступали, множество. Сегодня высказывается много неверных мнений о пророках. От этого могут начаться огромные беспорядки. Нужно опасаться тех, кто публикует ложные сведения о пророках. Из-за таких писателей в мире может начаться такая война, которую никто не сможет остановить. У людей в сознании спрятаны бомбы под видом любви. Если они взорвутся, то вы даже представить себе не можете, к каким ужасным явлениям это приведет. Баба Вирса Сингх дал свое толкование о самых важных терминах Корана. Например, объяснил выражение «неверный». Так часто называют мусульмане лиц иных религий. Примерно так же относятся ортодоксальные приверженцы этих религий к мусульманам. По мнению Бабы Вирса Сингха, словом «неверный» пророк Мохаммад называл тех, кто сбился с пути, отступил от истины, не всякий называющий себя мусульманином является таковым. И не всякий исповедующий иудаизм или христианство неверный. Быть мусульманином значит говорить правду. Кто бы ни говорил правду, сикх, буддист, мусульманин или индус, он и есть настоящий мусульманин. Пророк Мохаммед – это истина. То, что он говорил, не теория. Из его слов вы можете получить полное руководство к действию и любовь.